Глава девятнадцатая Дождь немного стих к тому моменту, как я дошла до двора. Я быстро прошла мимо сарая, не смея заглянуть внутрь. Я убила человека. Отняла жизнь у себе подобного. Я ненавидела Альберта, но вовсе не хотела его убивать. Всё произошло так быстро, как будто не со мной. Мне казалось, что я смотрю фильм, что всё это не по-настоящему. Вот только всё это случилось на самом деле. Я взяла лопату и убила Альберта Хэкера. Что-то в глубине души говорило, ну и правильно, он получил по заслугам. В Бермонсе с ним был бы разговор короткий, но теперь я в любом случае не могла ничего исправить. Альберт Хэкер был мёртв. Вот и всё. Я заглянула в окно кухни, но миссис Хэкер не увидела. Впрочем, через такое грязное стекло сложно было вообще хоть что-нибудь разглядеть. Может, она уже нашла Альберта, может, пошла на дорогу ждать полицию. Я как можно тише открыла дверь, но та все равно скрипнула. Я раньше не замечала, что она скрипит. Наверное, потому что раньше мне было все равно. На кухне оказалось пусто. Я взбежала по лестнице и начала заталкивать наши вещи в наволочку. Как быть? Сбросить ли ее из окна? Вдруг миссис Хакер ходит где-то на улице? С другой стороны, она могла уже вернуться на кухню, и тогда мне придется пройти мимо нее с наволочкой, набитой одеждой. Я решила, что лучше будет все же выбросить вещи в окно и надеяться, что они не упадут прямо на голову хозяйки фермы. Я открыла окно и разжала руку. Наверное, ангел-хранитель был на моей стороне, потому что, когда я осторожно спустилась по лестнице, кухня все еще пустовала. На столе лежал хлеб и кусок сыра. Я понятия не имела, когда нам теперь удастся пообедать, так что схватила еду и сунула под пальто. Еще я прихватила нож, лежавший рядом, и пару жестяных кружек. Когда я вышла за дверь, во дворе тоже никого не было, так что я подобрала наволочку и кинулась в поле. «Идём», — сказал Джимми, когда я добралась до них. «Придётся бежать. Сможешь, олив «Да, Джимми, я умею бегать». Вот и умница. Мы минут десять бежали, когда я вдруг остановилась. «Джимми!» — крикнула я. Он обернулся. «Что?» «Мой медальон, я должна вернуться за ним». «Нельзя», — возразил Джимми. «Попадёшься». «Я должна! Я обещала маме, что верну его, когда мы снова встретимся!» По лицу Джимми было понятно, что он судорожно пытается найти выход. Я уставилась на него. «Мне нужно вернуться за ним!» «Ладно», — кивнул он, — «но пойду за ним я, а вы бегите дальше. Если я вас не догоню, в паре мели отсюда есть заброшенный сарай. Идите по прямой и найдёте его. Ждите меня там, я приду как только смогу». Я не двигалась с места. «Бегите!» — повторил Джимми. «Я вас найду!» Я не хотела его отпускать, но все же схватила Олив за руку, и мы побежали дальше. Обещанная пара миль показалась мне дюжиной, и мы постоянно останавливались, чтобы отдохнуть. Я все всматривалась в поле, надеясь увидеть Джимми, но его не было. Дождь сменился бесконечной моросью, от которой наша и без того отсыревшая одежда намокла еще больше. — Тетенька-тетя совсем мокнет, — пожаловалась Олив. — И ей то не нравится. — Давай-ка положим ее в наволочку, — предложила я. «Спрячем среди вещей, там ей будет сухо». Олив отдала мне куклу. «У меня ножки болят, Нелл. Кажется, они больше не могут идти». «Мы должны быть уже близко», — сказала я. «Доберемся и отдохнем в удобном сухом сарае. Вот красота, правда?» «Наверное, не стоило тебе убивать Альберта, Нелл». Я резко обернулась и схватила ее за плечи. Я замерзла, промокла и очень разозлилась. «Откуда Альберт вообще узнал, что ты в сарае?» Она что-то пробормотала, но я не расслышала. «Что?» — прокричала я. «Я хотела поиграть с тетенькой-тетей, вот и пошла за ней. А когда спустилась, за столом сидел Альберт. Я испугалась и побежала в сарай». «А он пошел за тобой?» По щекомолев потекли слезы, и я поспешила обнять ее. «Прости, милая, прости, что накричала на тебя. Ты ни в чем не виновата». «Если бы я не пошла за тетенькой-тетей...» Он бы улучшил момент в другой раз, Олив. Он просто ждал удобного случая. — Потому что он сволочь. — Самое что ни на есть. Олив вытерла залитое слезами и дождём лицо и улыбнулась мне. — Ну, зато теперь он мёртвая сволочь, да? Я покачала головой. — Тебе ни за что не попасть на небо, Олив Паттерсон, — вздохнула я. — А вот и попасть. Боженька всё поймёт. Он же простил того разбойника, значит, и меня простит за то, что я сказала, сволочь. «Конечно, простит», — согласилась я, но сама задумалась о том, простит ли он когда-нибудь меня. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем мы все же добрались до вершины невысокого холма, откуда я увидела большую постройку, наполовину скрытую рощицей высоких буков. Наверное, это и был сарай. Я надеялась, что мы пришли туда, куда нужно. Несколько секунд мы просто стояли на месте. Я поднесла ладонь колбук из реком, заслоняя глаза от мороси, и осмотрелась. Больше ничего вокруг не было, кроме большого фермерского дома вдалеке, окружённого кучкой хозяйственных построек. «Ну вот, пришли», — сказала я Олев. Она посмотрела на меня снизу вверх и улыбнулась. Её лицо было бледным и усталым, но в глазах теплилась надежда. «Пойдём, осталось совсем чуть-чуть». Мы спустились с холма и подошли к сараю. Он был очень большой, деревянный, с покатой крышей. Старые створки дверей едва держались на петлях. Неровная кровля местами провисала, как будто готовая обвалиться, а снаружи поросла мхом и плющом. Дорожка, ведущая ко входу, была вся в рытвинах и булыжниках. На земле валялись засохшие коровьи лепёшки, всё вокруг заросло крапивой и купырём, высотой мне по плечо, и повсюду велась мушкара. Чем ближе мы подходили к этой огромной постройке, тем больше я рабела, но старалась держаться ради Оли, пряча свой страх. «Смотри!» — воскликнула она, показывая на существо, пробежавшее вдоль стены. «Мышь!» Это была вовсе не мышь, а крыса. А если есть одна, значит, где-то рядом и другие. Я сглотнула и открыла деревянные двери. Петли громко заскрипели, и голуби, сидевшие на стропилах в панике, сорвались со своих мест и полетели прямо на нас, хлопая крыльями. Олив вскрикнула и спряталась за мою спину, а я пригнулась и закрыла голову руками. Но птицы быстро улетели, растворившись в белом дневном свете. и в сарае воцарилась тишина. Внутри было темно, если не считать пространство рядом с дверью, освещенного пробившимся из-за туч солнцем. Пылинки и соломенная труха, парившие в воздухе, блестели на свету. Маленькая серая перышко плавно опустилась на пол. Я вздохнула. Теперь осталось только дождаться Джимми.